то-то они задерживаются. Нахмурилась я, взглянув на часы. Дедушка и Катюша, которые отправились на прогулку, обычно были очень пунктуальными и всегда возвращались вовремя. Но сегодня ощутимо опаздывали. Или это казалось мне, потому что мамой я была довольно тревожной? «Всего двадцать минут», — заявила Валька, моя лучшая подруга. Она хрустела уже третьим яблоком, из которых я делала фирменную шарлотку. Но как делала? Рассеянно пыталась сообразить, как выложить уже давно потемневшие ломтики фруктов. Перебирала их и бесконечно бросала взгляды на минутные стрелки. «Вот именно! Для дедушки это уже критичное опоздание, ты же знаешь!» Я всё же бросила своё высокохудожественное яблочное занятие и, залив фрукты тестом, как есть, поставила пирог в духовку. «Но ничего, вот-вот будут», — сказала Валя и выбросила огрызок в мусорное ведро. Она осмотрелась на кухне, наверняка ища, чем ещё можно подкрепиться. Но сегодня я не планировала наготавливать первое, второе и компот, как делала это всегда». когда у меня на работе выдавался выходной. Мы с Катюшей планировали сходить погулять, а потом перекусить в её любимом кафе. По правде говоря, и выходной-то у меня выдался незапланированным, я просто не хотела в очередной раз выбираться из дома, отправляясь в свой крохотный офис. Оставила вместо себя помощницу Наталью – она и должна была разобраться с заказами на сегодня. И всему виной был Антон Макаров. Этот тип, с которым я имела неосторожность завязать переписку на сайте знакомств, преследовал меня так, как иной раз не преследует гончая неосмотрительную дичь. Сначала он очень помог мне с открытием моего небольшого дела – Но когда его поползновения стали переходить все границы, а я уже рассчиталась со всеми долгами в его сторону, у нас состоялся серьезный разговор. Я заявила Макарову, что он не в моем вкусе, но ему на это было плевать. Он поджидал меня у дома, приходил в офис, постоянно звонил и писал, несмотря на то, что я регулярно блокировала предыдущие номера. Единственное, «Антон не трогал меня, когда я была в компании Катюши и деда семёна, но я ведь не могла всюду таскать их с собой». «Нет, я им звоню», — заявила я, начиная рисовать себе в воображении самые жуткие картинки, связанные с Макаровым и моей дочерью. Но не успела я взять телефон, как в замочной скважине входной двери заскрежетал ключ». «Слава Богу, все живы и здоровы!» Притворно восхитилась Валентина. Я проигнорировала слова подруги. Да, она не была такой тревожной, как я, но и сыновья у нее росли сами по себе прекрасно. Не нуждались в маме и даже заявляли ей, чтобы она почаще отсутствовала дома. Правда, и были они давно уже в подростковом возрасте». и Я выскочила в прихожую, куда уже зашли дед и Катенька, о чем-то кому-то бесперебойно вещающая. «И тогда он сказал, что мне нужно подрасти. А еще папа!» Она запнулась, увидев меня. Я же вскинула брови и сложила руки на груди. «Что еще за новости? Какой такой папа? Мы ведь давно выяснили, что ее отец — капитан подводной лодки, которая никогда не всплывает». «Мы нашли папу», — заявила мне Катя, и рядом со мной послышался голос Вали. «Вот те раз!» Сердце мое сначала замедлилось, а потом стало отбивать бешеный ритм в грудной клетке. Когда я посмотрела на деда, а тот отвел глаза. «Нет, нет, только не это, пожалуйста, пусть эта чертова лодка ляжет на дно, и ее капитану...» Даже не придется оказываться на поверхности, чтобы продлить контракт. «Я надеюсь, что это шутка», – прошептала и шагнула к выходу из квартиры. Распахнув дверь, я обнаружила за ней... «Вот же черт!» «Лина, это я». Дернув на себя дверь, которая сейчас была, ну, очень тяжелой, потому что ее держал Сергей Громов, мой бывший муж, я попыталась захлопнуть ее, но он мне этого сделать... не позволил. «Тут какие-то следы», — сказал он, нахмурившись. Вёл себя так, как будто каждый день приходил ко мне, вот так вот, ближе к обеду, и мы с ним вели непринуждённые беседы. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я, всё же поняв, что с дверью мне не совладать. Точнее, с одним, весьма конкретным мужчиной, которого я хотела сейчас видеть даже меньше Макарова. Я приехал потому, что этот старый... семён и твоя дочь прибыли в мой офис и сказали, что тебе нужна помощь». «Господи, только не это, только не это отчаянно колотящееся сердце, которое реагирует на вполне конкретного мужчину. И только не тот факт, что Сергей узнал о своем отцовстве. Мне не нужна помощь», — соврала я. «Отпусти, пожалуйста, дверь. Мам, папа все знает, мы ему рассказали». Послышался позади голосок дочери. Я обернулась к ней, чем и воспользовался Сергей. Он шагнул в квартиру, оказался лицом к лицу со мной. Так близко, что у меня даже дыхание сбилось окончательно, а от аромата его парфюма вообще снесло крышу. Это была минутная слабость. Я тут же приказала себе вспомнить все то, из-за чего мы расстались – что превратило меня в снежную королеву. Никаких чувств к этому мужчине, никаких эмоций, никаких мыслей о нем. Вот и славно, так-то лучше. Что вы ему рассказали? Потребовала я ответа, пока дедушка пытался сделать вид, что его вообще здесь нет, а Катюша принимала боевой вид. Сбившаяся на бок корона, которую я купила своей принцесске, а также волшебная палочка в руке, дополняли картину, делая ее в какой-то мере забавной. Однако мне было не до смеха. Мы рассказали все про Макарова и про то, что он тебя, ну, достает. Катюша сначала запнулась, а потом сделала глубокий вдох и выдала. — А еще что я его дочь? — она указала палочкой на Громова. Он стоял, заложив руки в карманы брюк, и смотрел на нас с интересом. «Но он почему-то в это не верит, мамочка. Вот расскажи, что родила ты меня именно от этого папы. Тогда мы сможем жить одной большой семьей, как живут другие дети». «Боже, где же я так нагрешила-то?» «Он тебе не верит, потому что это так и есть. Сергей не твой отец, Катюша», ответила я как можно спокойнее, хотя в голове уже мелькали картинки того, что может последовать за визитом Громова. Теперь у меня будет больше на один повод выходить из дома пореже Хотя Серёжа пошёл дальше, чем Макаров, он уже стал вхожим в наш дом. — Гель, это я привёл Катю к отцу, — подал голос дед, но я на него зашипела. — Перестань так говорить. То, что именно Громов, папа Катя, — только твои догадки. «Но ты папу постоянно ругаешь», — продолжила дочь. «Тетя Валя подтвердит». Я бросила растерянный взгляд на подругу. «Если она встанет на сторону этих троих, все, моя крепость падет сама по себе». «Это так», — кивнула сознанием дела Валентина. «Но, Катюша, если бы я рожала от всех, кого ругаю...» Мне бы пришлось для своих детей заказывать персональный автобус, чтобы возил в школу, а то и три». Возникла пауза. Катя смотрела то на меня, то на Громова. При этом в глазенках ее было такое разочарование, которое было наверняка направлено в мою сторону, что мне даже захотелось тут же признаться в том, что родилась она от кого угодно, кого бы дочь не назвала. Дед был недоволен, но я понимала, что он будет стоять на своем. А Громов... Громов глазел на меня так, как будто видел впервые. Я даже узрела восхищение в том, как он на меня смотрит. Глупости. «Лин, может, поговорим наедине?» – предложил Сергей. Я тут же вскричала «нет». Потом все же подумала и добавила «да». Брови Громова приподнялись – И он усмехнулся. «Надо запретить ему так делать. Это вызывает во мне слишком бурные чувства и воспоминания. Да, хорошо. Идем в комнату и поговорим наедине». Согласилась я. Катюша просияла, как будто предполагала, что мы не беседу беседовать направляемся, а делать вот таких вот прекрасных новых девочек или мальчиков. «А мы втроем посмотрим, как там пирог». Со значением в голосе проговорила Валентина. Она взглянула на Серёжу с немым предупреждением во взгляде. Я так и читала в её глазах. «Обидишь Ангелину, тебе конец». Послав мысленную благодарность Вале, я прошла в комнату, и, как только в ней же оказался Громов, закрыла за нами дверь. А здесь почти ничего не изменилось, — сказал он, пройдясь по помещению. Подошёл к столу, взял с него фоторамку, в которой находился наш с Катюшей снимок. Раньше вместо него была фотография с самим Серёжей. «Здесь изменилось всё», — отрезала я, когда мне не понравилось, с каким теплом посмотрел бывший муж на меня и мою дочь. «Давай объяснимся, и ты можешь быть свободен». Вздёрнув бровь, Громов вернул снимок на место и скопировал мой жест — Сложив руки на груди, он возрился на меня с таким выражением на лице, что я даже растерялась. Но этого не показала. С виду я была, ну, просто каменная глыба, которую не сдвинешь с места ни в чем и ничем. «Давай объяснимся, Лина», — кивнул он. «Прихожу я в офис, а там Катерина и твой дед». Точнее, дед появился позже, для начала он просто привёл внученьку и оставил на моём рабочем месте. «Катюша заявила мне в ходе беседы, что она моя дочь, что ты меня до сих пор любишь, потому что костеришь всеми возможными способами и словами, и что тебя донимает некто Макаров, поэтому тебя нужно спасти». По мере того, как произносил слова Громов, эмоции на его лице сменялись одна за другой, и вот теперь на нём была воинственная мина, которую я очень хорошо знала. «Я не знаю, с чего дедушка решил, что я тогда забеременела от тебя», — пожав плечами, сообщила я Серёже. «А от кого?» — потребовал он ответа. «Это неважно». Отмахнулась я, как будто только и делала, что шла на улицу и выбирала себе того, от кого впоследствии рожала ребёнка. Три произнесённых слова произвели нагромого впечатления. Он мне не поверил. Сначала на лице его появилось насмешливое выражение, а потом удовлетворение. — Знаешь, почему я не поверил, Катя, Ангелина? — Ну... когда она сообщила мне, что я уже пять лет как папа. Он спросил об этом и двинулся в мою сторону, как огромный хищник, который знал, что его добыча никуда не денется из цепких лап или ловушки, в которую она пришла по собственной воле. И я попятилась назад, хотя, видят, небеса не хотела этого делать. Я должна быть ледяной королевой». а не обратившейся в бегство Линой, которая все еще любила того, кто ее предал. Пришлось остановиться. «Почему?» Так же насмешливо ответила Сергею вопросом на вопрос. «Потому что ты всегда была абсолютно искренней, такой, какой я не встречал ни до, ни после, и уже никогда не встречу. Ты бы не смогла лгать и скрывать то, что я отец». Он протянул руку, оказавшись в полуметре от меня. Сталкиваться с тем, что впоследствии не смогу забыть его прикосновений, я не желала. Увернулась от Громова и метнулась к шкафу, в котором лежали документы. Вытащив оттуда свидетельство о рождении Кати, я протянула его Сергею и сказала спокойным голосом, на что ушли все мои моральные силы, которых и без того... был из гулькин нос вот доказательство громов я могла вписать в него тебя отцом потому что родилась катя в течение трехсот дней после нашего развода, но я этого не сделала он забрал свидетельство, но прежде чем его бы открыл я запоздало сообразила что допустила ошибку отчество черт бы его побрали «У Катюши ведь очень говорящее отчество. Пытаться отобрать бумажку я не стала. Ещё не хватало порвать документ, а потом бегать и его восстанавливать». «Так, так...» С мрачным удовлетворением произнёс Сергей, пока я усиленно делала вид, что ничего такого он в свидетельстве вычитать не может. «Громова Екатерина!» Он посмотрел на меня вопросительно, на что я вскинула бровь. «А что тебя удивляет?» «Да, я не стала менять фамилию после развода. Тебе это было известно еще в тот момент, когда мы расходились, и с тех пор ничего не изменилось. Мы смотрели друг другу в глаза, бесконечных несколько мгновений. Но зачем? Зачем же дедушка и Катя поехали к этому невыносимому мужчине? Зачем переполошили меня тем, что привезли его сюда?» «Мне нравится, как звучит». «Громова Екатерина Сергеевна», — размеренно произнес бывший муж. «Отчество после родов ты ребенку дала мое. Это прекрасно». «Я едва удержалась, чтобы не бросить в сережку хоть чем-то. Ледяная королева Ангелина, ты именно она. И этого образа тебе и следует придерживаться». «Я решила так». Чего далеко ходить, когда под рукой твое имя оказалось? Вот Катюша и носит это отчество, — сказала я, подойдя к Громову и забрав у него свидетельство. Отойдя к шкафчику, я уже собиралась положить документ на место, когда физически почувствовала, что Сережа зашел мне за спину и стоит так близко, что я могла чувствовать тепло его тела.